Как-то в коридоре я видела уже начальника автобронетанкового центра. Его строгому лицу особенно решительное выражение придавал шрам, пересекавший правую бровь. Его и боялись, и любили. Когда на робкое «разрешите» я услышала «да», когда вошла в кабинет и закрыла за собой дверь, когда почувствовала, что перешагнула через порог комнаты и увидела перед собой человека, во власти которого моя дальнейшая судьба, сердце у меня замерло и я стала стоять тихо тихо генерал писал он поднял голову вскинул рассеченную бровь кто вы и что вам нужно я хочу быть танкистом а мне не разрешают даже сан инструктором в танковую часть не посылают помогите мне Прикажите майору Башьяну направить меня в танковую часть. Садитесь и расскажите, кто вы, откуда, почему именно танки вас интересуют. Я Ирина Левченко, комсомолка. По призыву московского комитета партии ушла добровольно на фронт. Воевала в пехоте. А как увидела танки... Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Меня влечет к чудесным машинам. Хочу быть в рядах танкистов, то есть хочу стать настоящим бойцом Красной Армии и воевать на самом решающем участке. Да, товарищ старшина, вы очень молоды. Вы представляете себе, как трудно быть не только танкистом, но даже медработником, обслуживающим танкистов. Ведь вы еще Школьница? Какая же я теперь школьница? Я уже четыре месяца на фронте. Шестой месяц в армии. Вы еще слишком молоды, чтобы решать самостоятельно такой важный вопрос. Я позабочусь, чтобы вас устроили в хорошем госпитале. Вот Когда-нибудь вы скажете мне спасибо. Никакого спасибо я вам никогда не скажу. За что же спасибо, если вы разбиваете все мои надежды? Вот что, с этого стула я не сойду, пока вы не разрешите. Это как же так? Вы не сойдёте. Интересно, не сойду. Всё-таки я генерал, а вы по качеству старшина. Я не могу приказать вам и наказать вас за непослушание. Приказывайте, что хотите. А из кабинета я выйду или на губтвахту, или с направлением в танковую часть на любую работу. Послушайте, мне некогда сейчас разговаривать с вами. Хотя, откровенно говоря, мне, мне нравится ваша настойчивость. Ну, я еще подумаю и тогда сообщу вам. А теперь вам все же придется выйти из кабинета. До позднего вечера бродила я по холодным коридорам старого деревянного дома, где расположился центр. Надежда сменялась отчаянием. Отчаяние надеждой! Уже совсем ночью генерал вызвал к себе офицеров и, должно быть, приказал что-то важное и срочное, потому что все сразу забегали с папками и бумагами. Она окончательно почувствовала себя в этой деловой обстановке лишней. и все же не уходила, а стояла недалеко от двери генеральского кабинета и, утратив почти всякую надежду, все же чего-то ждала. От генерала вышел военком Башьян. Можете войти. Генерал вас ждет. Ждет? Да, быстро, быстро. Товарищ генерал, старшина медицинской службы Левченко... Знаю, знаю, знаю. Вот что, товарищ старшина, вы будете служить в танковых войсках. Надеюсь, меня не подведете. Даю вам честное комсомольское слово. Вам не придется раскаиваться в том, что вы взяли на себя заботу о моей дальнейшей военной судьбе. Ей хотелось так много сказать генералу, но в ту минуту Не нашла больше слов, ну ни одного, как не обидно было потом. С разрешения Башьяна она осталась у него в комнате и, усевшись за крайний столик, взяла за письмо к маме. Милая мама, я уже здорова. Еду на фронт и буду воевать в танковой части. Получить назначение в танковую часть очень почетно. Но ты знаешь, я окончательно решила. После войны пойду учиться в военную бронетанковую академию. Тогда буду настоящим танкистом. Тыловая жизнь для меня окончилась. Начинается мой второй тур войны. Вскоре ее танковая часть была направлена на юг, высадились недалеко от Керчи. С Барш танки шли своим ходом. Как только коснулись гусеницами земли, фары потушили и пошли на место сосредоточения. С первых же дней Танкисты еще раз начали проверять материальную часть, готовя машины к предстоящему бою. Она старательно изучала танк, выбрав поначалу маленькой Т-60. Не переставая думать о той минуте, когда сможет стать равноправным членом экипажа на большой машине, она понимала, что если ее и допустят к танку, то вначале только на Т-60. Поэтому-то она и стала чаще всего ходить на занятия в роту лёгких танков. Когда я уже достаточно хорошо изучила пушку, мне разрешили стрелять. Очень трудно было заряжать пушку. Мужчины обходились одной рукой, я же с трудом справлялась обеими. Сержант Толок, механик-водитель танка, постарался рассеять мои сомнения. когда будешь в бою и не заметишь, как перезарядишь. Там сил на всё хватает. Сержант Толок, чёрный, как жук, с чёрными выскорку глазами на круглом мальчишеском лице, с пухлыми щеками и задорным кнопкой носом, казалось, весь состоял из тугих мускулов, не терпящих покоя. Всё время он возился то под машиной, то в машине, то что-то мастерил, забравшись на броню. Талок разыскал гантели и принялся регулярно заниматься со мной для укрепления мускулов. Материальную часть танка преподавали мне два учителя. Тот же Толок и сержант Ситников. Полной противоположностью Толоку был сержант Ситников. Малоповоротливый, с первого взгляда как будто флегматичный. Он больше молчал. Но стоило спросить Ситникова о машинах, И он весь преображался. Некрасивое лицо его с маленькими светло-голубыми глазками озарялось. Он с такой любовью рассказывал об устройстве танка. Такая скрытая сила была у этого, казалось, ко всему равнодушного. Увольня, что слова его звучали как поэма. Секретарь комсомольской организации бригады посоветовал мне готовиться к вступлению в партию. До сих пор я только мечтала о чести быть в рядах коммунистической партии. Теперь стало страшно. Достойно ли? Готовы ли? С этой минуты каждый свой шаг я соизмеряла одним. А соответствует ли он действиям кандидатов члены партии? А как поступил бы коммунист? Может быть, коммунист в десять раз больше сделал бы? 25 февраля в 21.00 бригада выступила на выжидательные позиции, где для каждого танка были отрыты маскировочные ямы – капониры. Всю ночь с момента выхода бригады и до тех пор, пока не установился в капонире последний танк, над Остабанью по пути следования бригады и над выжидательными позициями Низко над землей кружили наши тяжелые бомбардировщики. Ревом своих моторов они заглушали шум, производимый танками, маскируя самое их существование перед обороной противника. Танки застыли в маскировочных ямах, а возле машин, прикрытых тяжелым брезентом, неутомимо возились, их экипажи еще еще раз проверяли танкисты свои грозные машины завтра бой Всего шесть букв А сколько оно скрывало неизвестного Иные шли в бой впервые Время идет нестерпимо медленно Скорее бы утро При свете карманных фонариков тщательно прикрывая их плащ-палаткой, многие бойцы и командиры пишут заявление о приеме в партию. Клятву верности перед боем. Я тоже подала заявление. Прошу принять меня в ряды ВКПБ. Клянусь беспощадно бить захватчиков. Клянусь отдать свои силы для борьбы за освобождение Родины. И если придется, отдать жизнь за Родину. И вдруг воздух прорезала команда по машинам. Первый бой, первая атака, первый взвод ринулся вперед. А в глазах смелости отвага, храбрецов пуля не берет. А в глазах смелость.